Глава вторая. Водонос. Когда день уже заканчивался, Алексей с Арамом шли в сарай, старый арменин посоветовал: "Учи могольский язык. Не везде будет толмач, а воины и их и жёны не могут повторять приказания дважды". Алексей совета раба не пропускал мимо ушей, прислушался и к этому. Он уже неплохо знал латинский и греческий, на котором общался в Византии. Но могольский язык сильно отличался от них и даже не был однородным. У каждого племени свой диалект. После скудного ужина нескольким словам его научила рам. Старый раб провёл в плену несколько лет, хорошо понимал моголов и сам говорил на могольском языке. Алексей взял себе за правило каждый день заучивать десяток слов. Язык был простой, но сочетание согласных звуков больно уж трудно произносимое. На женщин их не смотри, лучше всего голову опусти и глаз от земли не отрывай, напутствовал его Арам. Так началась для Алексея его трудовая деятельность в качестве раба-выданоса. За белым рабом бегали могульские мальчишки, показывая на него пальцем и смеялись, иногда швыряли в него камни. Но Алексей собрал всё своё терпение, напустил на себя безразличный вид, и ребятья вскоре отстали. День шёл за днём, Алексей уже начал различать воинов и их жён, хотя раньше они все были для него на одно лицо. По вечерам он учил могольский язык, хотя временами уставал очень сильно, и был одно единственное желание спать. Хотелось забиться куда-нибудь, уйти от тяжёлой унизительной действительности. Через 2 месяца упорной учёбы он стал понимать, о чём говорят при нём маголы. Сам говорить на их языке еще не пробовал, не хотел показывать магольским воинам знание их языка. Упорно повторял вслед за Арамом слова и целые фразы. И если сначала понимал общий смысл речи, то потом стал понимать весь диалог целиком. Но то, что он начал понимать магольский язык, не показывал, был не разговорчив. Просто кивал и выполнял поручены. По роду своей повинности бывал почти у всех юрт, правда, общался только со служанками. Иногда видел жонго веначальников, но сразу вспоминал совет старого Арама, опускал глаза и проходил мимо. Однажды он увидел удивительную картину. На площадке перед одной из юрт был разостлан ковёр, и на нём, как на подушках, восседал сотник Аюн. Перед ним стоял низкий столик изнового дерева, на котором стояли шахматы. Игра древнеиндийская, но как она попала к моголам? К тому же Алексей сильно сомневался в культурном уровне степняков, и эта игра требует ума, логики, аналитического мышления. Алексей засмотрелся, споткнулся и едва успел подхватить кувшин. За разбитый кувшин обязательно последовало бы телесное наказание. А юну видела положность Алексей засмеялся. Но вышло так, что он запомнил не ловкость белого раба, Неделю сотник не было видно, а потом он снова сел играть в шахматы перед юртой. Его браза один тренируюсь. Когда Алексей поравнялся с юртой, сотник поманил его пальцем. А служебный начальник был нельзя, Алексей подошёл. Знаешь, что это такое? Сотник показал пальцем на шахматную доску. Алексей кивнул. Бытный свой фельдъегерь в Питере, он частеньк сижил за шахматами. Разряда, правда, не имел, но шахматные книги почитал. Я хочу сыграть с тобой, заявил сотник. Это невозможно, господин. Я должен носить воду, иначе меня накажут. Нет ничего проще. Аюн позвонил в колокольчик, и выбежавший из юрты раб согнулся в поклоне. А ближе ему напоминал Кавказца, сухопарый, насатый, весь заросший волосами. Бери еще одного мужчины, вон тот кувшин, и пока мы играем, будете носить воду, а будете лениться, сам плечью отхожу. Раб поклонился, убежал за юрту и вернулся вместе с другим рабом. Ухватив кувшин за ручки, они бросились бежать к ручью. Алексей забеспокоился: не разбили бы кувшин, спросить ведь с него? Он встал против доски. Вид шахматных фигур, вырезанных из кости, был для него непривычен. Я познал их лишь по расстановке на доске. Степники играть любили во все игры, особенно в кости. были они озартны, легко увлекались, порой проигрывая все свое имущество, а то и походные юрты. Но кости удел простых нукеров. Аюн сделал ход первым. Алексей ответил пешкой е2 е4, ход классический. Первые ходы он делал механически и быстро, но потом стал задумываться. Не над игрой, нет. Судя по игре, сотник был шахматистом неважным. Алексей размышлял, поддаться и проиграть или выиграть. Оба варианта череваты, ведь он раб, и Аюн при любом исходе мог осерчать. Убить Алексей он не мог, чужая собственность. Тем более наёна не врёюе. Но побить за просто, а то и на жаловаться к утлугу, выдумав несуществующую провинность. Поверит, конечно, сотнику. Алексей решил свести игру к ничьей. Так Аюну не будет обидно. Именно так и случилось. Но сотник под двух заподозрил Вскочил с подушек. Ты специально так играл? Но ведь это всего лишь игра, господин. Так легли звёзды, пытался оправдаться Алексей. Мы повторим, но ты должен играть в полную силу. Прости, достойный воин, но зачем? Играй, даю слово, что я не накажу тебя. Ну, коль так, сам напрашивается. Алексей за десяток ходов поставил сотнику мат. Не может быть, вскричал тот, увидев свой проигрыш. Так не бывает, покажи руки. Но шахматы не кости, в руки не спрячешь. Все фигуры на доске можно сосчитать. Аюн в возбуждённом состоянии вскочил и забегал по ковру. Давай ещё. Они уже стали играть новую партию, когда сзади раздалось деликатное покашливание. Оба игрока повернули головы. Рядом с ковром стоял Кутлук. Он потел и вытирал лоб тряпицей. Досточтимый Аюн, допусти, да твои стада будут точны. Этот бездельник должен носить воду, а не прохлаждаться. Юрты наших воинов не должны испытывать нужды в воде. Знаю, отмахнулся Юн. Но мои рабы вместо него носят воду, и семьи воинов не пострадают. Ну если так, Кутлук недовольно засопел и отвернулся. Алексей тихо сказал на латыни, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Однако Кутлук дернулся и резко повернулся к нему. Это ты сказал? Он кнул пальцем Алексея. Он кивнул Аюн, наверное, по-славянски. Дикая страна. Господин, он произнёс это на латыни. Э, какая разница? Скоро весь мир будет лежать у наших ног, и все должны будут изучать наш язык, махнул рукой сотник. Вполне могло статься, что Аюн был неплохим воином, но как человек он был недалёк. Алексей уже пожалел, что произнёс эту пословицу. Кутлук покачал головой и пошёл своей дорогой. Игра не заладилась. Алексей два раза подряд проиграл, а Юн же встал за столика довольный. Завтра ты придешь сюда снова, а воду за тебя будут носить мои рабы, заявил сотник. Конечно, играть в шахматы лучше, чем носить воду. Но Алексей постарался реакции толстяка. Не для того он покупал раба, чтобы сотник кое-х варми полно играл с Алексеем в шахматы. Вечером после ужина Арам подозвал к себе Алексея. Иди в юрту Кутлуга, он хочет тебя видеть. Ты что-то натворил? Нет. Ну, беги, Кутлук ждать не любит. Алексей шёл быстрым шагом. Толстяк сидел в своей юрте на вечер кошмее и ел жареной баранины, запивая её кумысом и периодически вытирая пальцы за сальной тряпкой. Алексей стоял молча, господин сам решит, когда говорить. Толстяк насытился, рыгнул, сделал знак служанке унести угощение. От запаха жареного мяса у Алексея слюнки потекли. Так давно он не ел мяса. Знаешь ли ты, червь, что провинился? Да, мой повелитель. Видимо, повелителем Кутлуга никто раньше не называл. Он приосанился, напустил на себя важный вид. Тебя велели таскать воду, а не прохлаждаться за игрой. Виноват, господин, но этот славный воин Аюн заставил меня. Сам бы я не посмел. Ты умеешь играть в эту игру? Да мой повелитель. Алексей знал восточный менталитет. Для степников много лести не бывает. Неожиданно толстяк перешел на латынь. Произношение было ужасным, так говорят при портовой пьяниц. Алексей на вопрос отвечал учитывая на хороший латыни. Толстяк покачал головой и перешел на греческий. Им кутлук владел лучше, чем латынь, но не на много. Писать и читать можешь? Могу. Где язык выучил? Византий наёмником служил. Кутлук удивлённо вытершил глаза, лицо его покраснело, налилось кровью, и Алексей испугался. Не хватит ли его поклептический удар? Продавец рабов ничего мне не сказал о твоём знании языков, воин из славян, и всё. А кто меня спрашивал? Верно. Кутлук задумался. Он покупал физически сильного воина, аказал, что купил грамотея. Воинов у империи полно, умных значительно меньше. А вот грамотных, умеющих писать и читать, едва ли не сотни наберется в войске Батыя. Такой раб должен стоить значительно дороже обычного водоноса. Кутлук мысленно возвеличил себя, свою прозорливость. Надо как-то это подать Неврюю, выпить и в свои деловые качества. Наион был воином, но грамоты языками не владел, а тут такая находка. У Неврюи было только двое грамотных: Звездачот и Мангит лекарь, которому и доверять нельзя. Надо выбрать удобный момент и сказать, не врю я. Глядишь и сама му что-то с этого перепадет. Скажем, жирный баран или пошнателая рабыня. Иди, сказал он Алексею. И о нашем с тобой разговоре никому не говори. Завтра или в другой день можешь играть со Юном, если у сотника будет на то желание. Алексей поклонился, попятился задом и вышел из юрты. Не сказал ли он чего лишнего себе? Вроде нет. Кутлуг же откинулся на подушке из верблюжьей шерсти. Хитер и дальновиден Аюн. Мода на шахматы пришла недавно. Сначала стали играть при дворе хана, потом темники научились, мурзы. Только учителей толковых не было. Аюн явно метит на повышение. Да и не подвигами продвинул, сообщениями за игрой с вышестоящими. Воистину хитер, как змея. Раб его играть научит. А юн преневрю и желанным гостем будет. Таков сближение сотника Кутлук не хотел. У него был другой любимец, Бадма. Тоже сотник, парень простой, зато возвращаясь из каждого похода трофеями с Кутлугом делился. Вокруг становище, не вру я, степь широкая раскинулась. Трава по пояс зелёная, сочная, местами маки красным цветом полыхают. По степи отара овец, табуны лошадей и бродят Радуются сердца степняков, лето в разгаре, тепло. Жизнь Алексея заметно облегчилась. С утра до полудня он разносил воду. Потом перед юртой появлялся Аюн, прислуга выносила ковёр и шахматный столик. Рабы Аюна забирали кувшины и выполняли работу Алексея. Он же садился играть с сотником в шахматы. Теорию Аюна он пока не учил, сам знал поверхностно, но выигрышные начала, хитрые эндшпили показывал Память у сотника была хорошей, и он все схватывал на лету. Периодически Алексей поддавался, и Аюн радовался выигрышу, как маленький ребенок, скакивал и расхаживал по ковру, гордов скинув голову. Однако он и в самом деле стал играть значительно лучше. В конце июня Аюн даже пригласил к себе Хун Быша, сотника третьей сотни, и после обильного угощения предложил ему сыграть. Он бывш опытный игрок и иногда имевший честь играть с самим неврюем согласился, но чтобы было интереснее, предложил поставить на кон раба. Победитель мог выбрать себе как приз любого приглянувшегося невольника. Сели играть, ходы продумывали, игра затягивалась. Ожиданиях он бывш о быстрым выигрыше улетучились как дым. Главное был не в потерянном рабе, таких еще можно было купить или захватить в других землях при набеге. Весть о проигрыше одного из сотников разнесётся по становищу мгновенно. Поражение не в бою, но неприятно, задевает самолюбие. Хунбыш проиграл. Он вскочил, лицо его покраснело от злости. Давай ещё раз. Э, нет, договор был на одну партию. Они пошли к юрте Хунбыша. Рабов полно, не меньше полусотни, мужчин и женщин. Аюн выбрал себе раба, молодого, сильного из славянских земель. Они выносливы, трудолюбивы. Один недостаток — строптивы бывают. Ну да это лечится плетью или кнутом. Хунбыш устал, обидно и досадно. Пришел к аюну развлечься, а самолюбие пострадало. Через свой воп над смотрщика за рабами он поручил узнать, кто обучил аюна, а узнав имя раба, отправился к утлугу. Вокруг и около не ходил. Для приличия спросив о здоровье толстяка и его семьи, попросил продать ему Алексея. Двое больше, да, чем ты на Невольничем рынке его купил. Кутлук был хитрее дальновиден. Зачем сейчас продавать раба вдвойне дороже, если потом можно продать его в пятеро? А кроме того, на Алексею просто необходимо зарабатывать сейчас. Кто не даёт ему сдавать такого умного раба в своеобразную аренду на день, на полдня? Слухи разйдутся быстро, желающие поучиться и играть найдутся. Придовой нукер, у которого за душой ничего, кроме трёх коней нет, не пойдёт. Не интересно ему и денег мало. А вот сотники, черби, как называли интендантов, юрчи, квартирмейстеры, да и сыны мурз, наёнов, те не откажутся. Шахматы были игрой знати, давали шанс ближе познакомиться и начальниками продвинуться. Всё это Кутлук сообразил быстро, поняв, что перед ним золотая шкатулка. Как Джон раньше не сообразил. Продать не могу это имущество, не вру я, с видом сожаления на лице ответил он Хунбышу. Сотник приуныл, но Кутлук продолжил: "Но я могу сдать его тебе на день или половину дня. Это ведь по ясе, правда? И совсем недорого, за день 2 тенге". Кутлук знал, что Хунбыш богат, и трясти сотника лишней монетой совсем не зазорно. По восточному обычаю они начали торговаться. А какой же торг без горячих споров? Сошлись на одном тенге, но Кутлук поставил условие: раба кормить и увечье не наносить. Оба разошлись довольные друг друга. Кутлук купил Алексея за 20 тенге и прикидывал, как ловко и быстро он отобьёт вложенные деньги. Да ещё и на пропитании сэкономить можно. От осознания выгодной сделки довольно потёр руки. Ну, поставит он двух слабых рабов водоносами. Так ведь и денег на их покупку было мало потрачено. Каждый день Алексей по поручению Кутлуга стал ходить в юрту Хунбыша. Учить сотника он начал с азов, постепенно усложняя уроки. Сотник учёбь отнёс серьёзно и начал делать успехи. Через месяц Хунбыш обыграл Аюна и на радость их устроил для близких небольшой той на стойбище, как и при всяких военачальниках постоянно Отирались дервиши, звездочёты, предсказатели. Дервиши были проповедниками суфизма, ходили в длинных балахонах и высоких суконных шапках. Вели они себя раскованно, являлись без спроса в любую юрту, танцевали зикр и вещали о знамениях. Их не обижали, но относились с опаской. Кто его знает, вдруг нашлёт несчастье, заболеет хозяин, пойдёт скот. Вот и на той хунбыше заявился такой дервиш. Он начал вертец в танце, потом заявил о падучей звезде, о плохих предзнаменованиях. Гости притихли. Степняки исповедовали тенгрианство, где главным божеством был Тенгри, и дервишам не очень доверяли. Они бы выгнали дервишей за шею, но я Сачингисхана призывала уважать все религии и не выказывать предпочтения какой-то одной из них. Поэтому выходки дервишей терпели. Дервиш вёл себя как еродивый Он подпрыгивал, гремел деревянной колотушкой, корчил рожи. Алексей сидел отдельно от хозяйны и гостей, на дельном коврике у входа в юрту. Он раб, а не свободный человек. Дервуш подскочил к Алексею, выхватил у него из миски кусок жареного мяса и попутно перевернув руковом пиалу с кумысом. И это Алексей не выдержал. Он схватил дервуша за ворот халата и выволок из юрты, дав на прощание сильный пинок. Дервуш отлетел на несколько метров. Словно прошептал ругательство, потом схватил деревянный посох, лежавший у юрты, и кинулся на Алексея. Выглядел он и вёл себя как ненормальный, но палку владел виртуозно. Дервиш успел нанести Алексею несколько чувствительных ударов и не подпустил его к себе на дистанцию ближнего боя. Наконец Алексей скитрился, схватил его палку и вырвал её из рук дервиша. Алексей был зол и начал отхаживать дервиша его же посохом. по плечам, по спине. Палка была прочной от полированного многолетнего употребления, и дервиш начал скрикивать. Потом он не выдержал и бросился на утёк. Сзади раздались радостные крики, Алексей обернулся. Оказывается, из юрты высыпали гости и с удовольствием следили за дракой. У самого же Алексея настроение испортилось. Кумыс пролит, последний кусок мяса съеден дервишем. Он поклонился хозяину, поблагодарил за угощение. Он быш посмотрел на лицо Алексея, приказал рабу принести лепёшка, отдать их русскому. Хлебёшки были пшеничные, испечённые в тандыре, ещё горячие. Алексей пришёл в сарай для невольников и раздал им лепёшки, оставив себе одну. Есть самому в одиночку, когда рядом были голодные собратья, было выше его понимания. Пришествие имело последствия. Уже утром его пожурил кутлук. Нехорошо облаженного человека бить, покачал он головой. Он первый начал, к тому же у него палка была. На первый раз я тебя не накажу, но впредь будь благоразумней. Держи зло память, он установище не один. Если они объединятся против тебя, тебе придётся худо. Поднатасканные в игре сотники Аюнных онбыш стали делать успехи. Они обыгрывали таких же сотников и удостоились честь играть с самим Неврюем. Но и он же, считавший себя опытным шахматистом, был удивлён успехами Сотникова в древней игре. Сотники упираться не стали и рассказали, кто их учил. Неврюй стал интересен, и он призвал к себе Алексея. Сидеть за одним столиком с рабом было невозможно. Алексей сделал вход, отступал на пару шагов назад. К тому же одежды его уже была ветхой, драной, ведь смены не было. По мере возможности Алексей стирал ее в ручье, и одежда становилась чище, но новее уж точно не становилась. Время от времени на ён окидывал Алексей брезгливым взглядом. Эту партию Алексей выиграл. Не вру, очень удивился, но посчитал это случайностью. Однако он проиграл рабу и вторую партию, и третью. Скажи Кутлугу, пусть оденет тебя поприличнее и пострижет. Не хватало еще блоха в шее от тебя нахвадать. После обеда будешь приходить ко мне и учить меня игре. Алексей поклонился и попятился задом к выходу. Возле юрты стояли два телохранителя, рядом толкал скутлук. Ему не терпелось узнать, зачем раба вызвали к самому наену. Это случалось редко, на память толстяка единичные разы. На его глазах один из телохранителей подставил Алексею подножку. Тот споткнулся, но на ногах устоял. А телохранители дружно заржали. Все развлечение. Алексей повернулся, собираясь уходить, и неожиданно резко ударил локтем правой руки телохранитель под дых. Тот от боли согнулся, хватая ртом воздух, лицо его побагровело. Потом он закашлялся и с трудом выпрямился. Глаза его сверкали злобой, но предпринять он ничего не мог: убить Раба или покалечить его сначало нанести урон на Йон. За это в лучшем случае можно было поплатиться службой, а в худшем ответить кнута пола час с непредсказуемым исходом. Второй телохранитель удара Алексея не видел, слишком быстро все произошло, и сейчас старачил глаза на сослуживца, не в силах понять, что случилось. Алексей же заботливо спросил: "Что случилось? За недужил? Службу тя вредная, а здоровье думать надо". Кутлук удар Алексея тоже не видел, но Алексей заподозрил. Подножка телохранителя ускользнула от его взгляда, и теперь он связал между собой два этих мелких происшествия. За руку он оттащил Алексея подальше. "Ты в своём уме? Телохранители подчиляются не Врюе, и ответ несут только перед ним. Без воли господина они не тронут. Ты слишком смел. Вот объясни мне, Кутлук, почему телохранители не маголы?" "Тебе это узнать не надо. А впрочем, борьба за власть Тех охранителей и рабов местами дорожат, и подкупать их невозможно. Отравление в орде было обычным делом, как и несчастный случай на охоте. В пищу и питьё подмешивали яд не только русским князьям, приезжавшим за ирлыком на княжни, но и наследникам властелителей, чтобы убрать неугодных. Алексей понял недосказанное. По дороге к сараю невольников Кутлук подробно расспросила об аудиенции у Неврю. Шаровары я тебе подберу, волосы на голове стрижем. Есть среди рабов бордабре и церюльник. С рубахой вот хуже, больно ты высок. Но из трофейных запасов в одежду удалось подобрать. Бордабре отрек Алексей волосы ножницами, потом смочил остатки волос водой и соскаблил бритвой. Алексей провел рукой по непривычной лысой голове и пошел к ручью купаться. Эх, хорошо-то как, вроде как несколько лет сбросил. После посещения Алексеем не врую и отношение к нему Кутлуга резко изменилось. Он выделил ему маленькую но отдельную комнатушку в том же сарае для невольников, но все же отдельную, с топчено. Раньше Алексей приходил спать на земле, накидав вместо матраса высушенной травы, и он понял, что явно поднялся в глазах толстяка. На следующий день, как и было ему приказано, Алексей дожидался у входа в юрту. И когда слуга позвал его, обитель хранитель сделал шаг в сторону, пропуская. Они помнили вчерашний удар, и наука пошла в про. Не врю, играл неплохо, но с теорией игры он слабо был знаком. Проигрывал с бесстрастным лицом, но по глазам видно было, злился. Какой-то рап играет лучше него. Не врю и считал Алексей пустым местом. Периодически в юрту заходили чиновники, кланялись. Униженные докладывали о состоянии дел. Алексея же услышанный мотал на ус. Он не знал, пригодятся ли ему эти сведения, но верил, что рабом он долго не будет и все услышанное пойдет впрок. Особенно интересны были ему доклады Юрчи. Был такое учреждение в армии Чингисхана, ведавшее размещением кочевий, расположением лагерей, маршрутами войск. Для передвижения войск по степи жизненно важно знать о наличии колодцев или расположении рек и ручьёв. Юрчи же выполняли роль разведки, узнавая, где находился противник, какими силами он располагает и что думает предпринять. Выполняли юрчи и особые функции. Подкупали, когда удавалось выназначать начальников врага и сеяли в тылу панику, крича о подходе несметных сил маголов. Понемногу день ото дня Алексей много узнавал о войсках маголов. Для него это было важно. Он понимал, что для Руси маголы самый главный враг, грозящий уничтожением русичей. Магольская армия имела десятничную систему построения: десяток, арбан, сотня, джагун, тысяча, минган, десять тысяч тумен. Имела она три части: центр, холл, правое крыло, барунгар, и левое, джунгар. Боевое построение было в пять родов. Левое крыло состояло из лёгкой конницы, главным оружием которой был лук. Он начинал битву, кружили перед противником кольцо, беспрерывно осыпая его стрелами, нанося урон живой силе, деморализуя её. Правое крыло в это время обходил врага с фланга, ломая его порядок. Центр состоял из тяжело вооружённых всадников, имеющих длинные копья и сабли. Центр носил главный удар. В бою для управления войском использовались сигналы белым-чёрным флагом, а сигнал к атаке подавался барабанами. Каждый воин должен был иметь в садаке два лука, а в колчане не меньше 30 стрел. Кроме того, аркан, шило, иглу и нитки, камень для заточки оружия, котелок и мешок с провиантом. Наличие всего периодически проверялось десятниками. Седла на конях были с высокими луками, стремена были короткие и ремённые, что и вызывало у всадников характерную посадку с согнутыми в коленях ногами. Имелись и гвардии, отборной войны, где служили дети наёмов, мурз и особенно знатных людей. Называли тумен корпус пехотинцев. Гвардия была своего рода училищем, а после определённой подготовки оттуда назначались военачальники в обычное войско. Кроме главного рода войск конницы, были пешие наёмники в малом числе и отряд осадных машин. Ещё в 1224 году Чингисхан выделил своему сыну Джучи обширный улус: Кипчакской степи, Хорезм, часть Кавказа, Крым и Русь. В 1227 году, почти одновременно умирай Чингисхан и Джучи, и улус достаётся его старшему сыну Батыю, прозванному Саинхан, что значит добродушный. Наён проиграл все партии. Алексей встал стоять в полусогнутом положении, ныла спина. Наконец не вру, я отодвинул от себя столик с шахматами. Давай понять, что на сегодня игра закончена. Алексей с облегчением выпрямился. Скажи, обратился к нему Наён, почему Русичи так сопротивляется? Наша армия сильнее, лучше обучена, у нас железная дисциплина. Мне будет позволено сказать правду? Я не посол. Зачем говорить лживые слова? Я воин, и хочу знать правду. Как бы ты дашь ты почти мне не вруй, отнёси к тому, если бы Каракорум захватили, ну, скажем, Мингиты. Такого не может быть, а всё же боролись бы с ним до победы. Ты сам ответил на свой вопрос, не вруй. Ваша рать сражается пешей, а у нас конница. Вы не победите, только понесёте ненужные жертвы. Славянские князья пока забเฉны, каждый держится за свой удел. Но пройдёт время, ошибки будут учтены и исправлены. Алексей не стал продолжать, не вру и всё понял сам. Сколько времени должно пройти? Много, 100-200 лет, кто знает. За такое время Русь чисто просто исчезнет, как каналы в лето многие народы не прочь ли платить. Габолык, одна десятины Ханскому баскаку и город Нетронт. Нам не нужна выжженная земля. Платите дань и живите по традициям своих предков. Прости, да почти мы не врую. Я только твой раб и от меня ничего не зависит. Ты был воином, твоя правда. Воевал с нами под Коломной, под рукой и в пальте Львович Клаврат, бояре на Рязанском. О, не врую, был наслышан, а жестокий сечик для рязанцев показали себя героями. Но Сэйнхан милостив, он отпустил оставшихся в живых в знак уважения к их доблести. Сэйнхан, или Добродушный, было прозвищем батыя. Я был в их числе и ощутил на себе милость хана, но мне не повезло на обратном пути, меня пленили. Судьба не всегда милостива к людям. Мы лишь игрушки в руках могущественного Тенгри. Ступай, придёшь завтра в это же время. Алексей стал приходить к наёну каждый день. Бывало, Неврюй был занят делами и, прождав 3-4 часа у юрты, Алексею ходил. Но зачастую после игры наён беседовал с ним. Наён говорил о цивилизации, которую несут маголы покорённым народам. Алексей не спорил с ним, берёг голову, но когда спрашивали его мнение, говорил правду. Не всегда это нравилось Неврюю, однако наёны было интересно знать позицию врага. Для его начальника Неврюй был любопытен и любознателен. И Алексею мелькнула мысль, а не медлить ли на ён занять место повыше, поближе к трону. Лето шло к концу, ночи стали прохладнее, но дни оставались тёплыми, и не вруй, решил выйти на соколиную охоту. Каждый мурза считал честью и своим долгом иметь у себя охотничьих соколов и ловчих барсов. Для этого они содержали особых людей сокольников. Подготовка началась заранее, за неделю Когда Алексей узнал об этом, он даже обрадовался, хоть отдохнёт от ежедневных визитов к Наёну. Но он рано радовался. Женщин на ход у не брали, но сопровождающих к Наёну набралось много: сотники их приближённые, сокольничи, повара, обоз с провиантом, рабы для обслуги. Наёны, мурзы, сотники горцавали впереди на лошадях, а обоз же тянулся сзади. Ехали к низовиметиле, как они называли Волгу. Нагочисленные на рукава ее кишели рыбой, берега, где в изобилии водились утки, поросли кмушами, в лощинах и уродчиках обитали степные волки, шкуры которых ценились как трофеи. Были и степные шакалы, лисы. Отправляясь на охоту, как на праздник, предварительно принеся жертву главному божеству Тенгри, выезжали под завывание труб и бой бубнов. Садники периодически уезжали от абоза, скрывались из виду. За Наёном неотступно следовали телохранители. Всем была память на смерть на охоте Джучи от Сабаты, которого нашли с переломленным позвоночником. Абос из полусотни арб, запряженных быками, шел медленно, поднимая облака пыли. Алексей ехал в шестой арбе вместе с толстяком Кутлугом. Большого желания трястись в арбе, глотая пыль, не было, но Кутлуг передал по желанию Наёна присутствовать на охоте. Видимо, свободны минуты, на ее он хотел развлечься. Бос прибыл к одному из правых протоков к вечеру. Рабы стали устанавливать походные юрты, разводить костры для приготовления пищи. Воины выпили хмельного, стояло у кумыса из бордюков и бродили по лагерю, похваляясь, у кого какой сок лучше. Алексей же наслаждался природой. Воздух чистейший, вода журчит, На небе ярки крупные звёзды, какие бывают только на юге. Тоскливо ему стало. И от родных земель далеко, и друга себе среди рабов не нашёл. Там у всех было одно желание выжить любой ценой, даже за счёт другого. Рано утром на яны и в окружении выехали в степь. Вернулись они к вечеру довольные, демонстрируя трофеи несколько уток и шакала. На радостях выпили кумыс и устроили пляски. Алексей смотрел с любопытством. Могольское веселье вблизи он видел впервые. Сын не врюю, Сангир, так разгорячился, что скинул и чаги, и халат, и полез в воду охладиться. Степняки воду не жаловали, купались редко, и в чанах, и в корытах. Плавать не умели. Через реки переправлялись вплавь, держась за лошадей и подстраховываясь надутыми бродюками. Сангир ухмел ударил в голу, и он решил проявить удел. Проток и не выглядел широким, метров 50. И это не итиль широкий. Сангир барахтался в воде и радостно кричал, пока другие воины с опаской смотрели на него с берега. Однако он оступился в омут. Вода в бачашке была холодной от подводного ключа, и ему сразу свело судорогой ногу. Он стал кричать: Но воины некоторое время не могли понять, что кричит он не от восторга, а просит помощь. А поняв это, испугались, плавать они не умели, к тому же под водой может быть водяной царь, в жертву себя заберёт. И чем сильнее бился Сангир, тем сильнее он запутывался в водорослях, голова его уже периодически под водой скрываться начала. Маголы кинули оркан, чтобы Сангир зацепился на за него, но в этот момент он ушёл под воду. Алексей, находясь на берегу, услышал шум. Он подбежал, оценил обстановку, не зная тогда ещё, что в воде сын Неврюи. Сбросив ветхие сапоги, он, как был в шароварах и рубахе, прыгнул с берега. Несколько широких саженк он добрался до омута и нырнул, ухватил утопающую за косечку. Все могольские воины носили на сильно затылке косечку, порой довольно длинные, до середины лопаток. Бою волосы защищали от удара мечом или саблей. В это время по берегу в панике бегали сотники, телохранители, знатные гости. Кутлук кричал телохранителям: «Чего стоите? Прыгайте в воду, спасайте господина!» Но прыгнуть никто не отважился. На берегу были воины, прошедшие не одну битву, и трусов среди них не было. Но вода чужая стихия, там живет свое божество, и это останавливало маголов. Алексей, ухватив сангира, попытался вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. От нехватки кислорода в глазах уже расплывались тёмные круги. Он на секунду выпустил косичку магола, вынырнул на поверхность, жадно хватил воздуха и снова шёл под воду. Ухватив за косичку уже безвольное тело утопающего, он заработал ногами и одной свободной рукой. Вынырнуть ему удалось, и тут же с берега ловко бросили аркан, который упал прямо у руки. Алексею хватился за него. На берегу тут же несколько человек ухватили за свободный конец и дружно вытянули, практически выдернули из воды Алексея, мертвой хваткой державшего Сангира. Алексей лежал в паре метров у воды, Сангир у самого уреза. К нему подбежали воины, принесли тело подальше от воды. Сын на ёна не дышал, лицо его было бледным, он не подавал признаков жизни. Не имея длинной лекари закричал кто то. Алексей несколько секунд приводил дыхание, сердце бешено колотилось, но он заставил себя встать и, качаясь от слабости, подошел к Сангиру, остановившемуся неподвижно у тела, он поднял руку, привлекая внимание: все прочь, дальше, на десять шагов. Знайт начала возмущаться, рапо командует, но тут вперед шагнул неврю, исполнять, крикнул он. В первый раз Алексей слышал, как на ян повышает голос. Воины шарахнули в стороны, образовав широкий полукруг. Алексей торопился. Время шло уже не на минуты, а на секунды. Не сможет оказать Сангиру помощь, здесь его и зарубят, так что терять ему было нечего. У тела сына остался столько не вруй. Сангир, его старший сын, наследник, и смерть его стала бы для наёна большим ударом. Алексей опустился перед Сангиром на одно колено, поднял тело, перевернул его на живот, уложил на бедро лицом вниз. Из орта Сангир потоком хлынула вода. Мельком Алексей увидел, как расширились глаза Неврюи. Не ни мешка ни секунды, Алексей вложил Сангира на спину, запрокинул его голову, зажал пальцами нос и приник губами к губам сын наёны. Сделав выдох, потом ещё один. Всему этому его учили ещё в военном училище. Потом сложными руками произвёл четыре толчка на грудины и снова дыхание в рот. Через пару минут упорной работы Сангир закашлялся, отплёвывая воду, и Алексей нащупал пульс на сонной артерии. Есть, бьётся жилка, хоть и слабо. Он повернул Алексея и Сангир на правый бок, чтобы он не задохнулся запавшим языком, а вода могла стечь из лёгких. Главный Сангир стал дышать сам. Он остался жив. Через несколько томительных минут мёртвой тишины, когда окружавшие их воины боялись говорить и дышали едва-едва, Сангир открыл глаза. Они были мутными, взгляд блуждающий. Неврю, стоявший в толпе, вскинул руку: "Мой сын жив! Великий Тенгри не оставил меня и сына своей милостью". Знать и военачальники взорвались радостными криками, а примчавшийся лекарь, врачующий раны перевязками, только развел руками. Великое чудо, мой господин, водяной царь не принял жертву, божественный Тенгри спас твоего сына, чудо невиданное. Алексей отошел в сторону, разделился, выжал одежду и вновь оделся. Нашел на берегу свои сапоги, обулся и тут к нему подбежал Кутлук. Ай, ай, ай, не хорошо, такой герой в мокрой одежде. Идем. Толстяк подвел его к орбе, подобрал шеровар и рубашку. Всё было не новым, начистым но и добротным. Алексей переоделся, так оно лучше. А мокрую одежду развесил на бортах арбы сушиться. Толстяк вертился рядом. Ах, шайтан, прочитал он. "Это ты о ком?" поинтересовался Алексей. "Да тебе же. Оживить мёртвого может только великий Тенгри, а не шайтан. На Тенгри ты не похож, стал бы ты шайтан". Кутлук. "Разве я похож на шайтан? Где мои рога, копыт, хвост?" Тогда Дев, они и могут принимать обличья обычных людей, это хорошо. Не понял, объясни. Теперь тебя все будут бояться и уважать. Что мне с того? Лишний кусок мяса на ужин припадет. Э, какой ты непонятливый. Все тебе надо растолковывать. Бояться будут, потому что ты Дев, общающийся с миром мертвых. Ты можешь призвать душу умерших, и твои обидчики умрут в мучениях. А уважать? Ты же вдохнул в свою жизнь в Сангира, это видели все, и отныне он твой побратим. Я побратим Сангира? Я же раб, а он сын Найон. Не смеши, кутлук. Ещё не вечер. Сейчас Найон занят сыном, он его очень любит. Сангир его наследник. Как истинный мужчина, не врёт и не показывает вида, что переживает, ни к лицу. Но сыну его не быть братом рабу. И помни мои слова, завтра же с тебя снимут кольцо раба. Я бы согласился и сегодня. Кузнеца нет, сняли бы сегодня. А пока ты раб, не врю ни с не зайдет до благодарности. Алексей был ошарашен. Он бросился в воду не для того, чтобы перестать быть рабом. Если бы тонувший был не сыном наёна, а десятником, он сделал бы то же самое. Если можно помочь погибающим, почему он должен стоять с стороны, как стояли другие? В отличие от Степняков, он хорошо умел плавать. Пока Алексей осмысливал услышанное, Кутлуг продолжил: "Когда станешь свободным и возвысишься, не забудь про то, что Кутлуг. Ведь это я тебя приметил на невольничем рынке и купил. Сделал водоносом, а не поставил убирать за скотом и даже шахматы разрешил играть, хотя рабам запрещено отлынивать от работы. Если всё будет так, как ты сказал, не забуду". "Верно. Такие, как ты, держат слово". Кутлу улыбался Алексею как лучшему другу, но глаза его были хитрыми. Спать Алексею Кутлу уложил в арбе на стопке верблюжьих одеял, которые брал про запас, вдруг ночью гости замёрзнут. Утром все отрвались в обратный путь. Сангир был ещё слаб и ехал не на коне рядом с отцом, а лёжа в арбе. Абос сдержал движение, но ни один всадник не отважился ускакать вперёд в стойбище. Вед рядом с орбой, где лежал Сангир, ехал сам Найон. Добрались они поздно вечером. Семьи высыпали встречать охотников, но радостные крики быстро утихли, когда люди узнали о происшествии. Сангира на руках принесли в юрту Наёна, хотя у него была своя, стоящая по соседству. Алексей уже был направлялся к своему за кутку в глиняном сарае, но тут его догнал Аюн. Тебя призывать не врюй. Аюн шёл впереди, покрякивая на зазевавшихся маголов, прокладывал дорогу. Телохранителей, стоящих у входа в юрту Алексея, пропустили сразу, а Юн остался снаружи. Неврюй сидел со скорбным лицом. Что мне ещё надо сделать для моего сына, спросил он. Он должен 3 дня лежать, дышать чистым воздухом. Юрта для этого не годится. Утром его надо вывозить, можно недалеко, вечером возвращать. На четвёртый день твой сын станет хоп, як ши. Я тебе верю. Ты будешь находиться при нём. Алексей поклонился и вышел. Однако вернуться в свой сарай ему не дали, а юн, дежуривший у входа, сказал: "Иди за мной". Алексея привели в юрту по соседству с юртой Неврюи. Обычно там останавливались гости, наезжавшие из Булгара, от биттакчи до агланов и эмиров, и для рабая это была честь необыкновенная. Сначал Алексей подумал, что надо что-то делать, но служанки принесли ему горячий только что из тендира лепешек, целые блюда жареного мяса и блюда сухофруктов – изюм, абрикосов, хурмы. Алексей не спеша поел, и служанки поднесли ему чашу с водой для омовения рук, подали полотенце. Алексей развалился на подушках и почувствовал себя на вершине блаженства. В первый раз за все время плену он наелся досыта, да не кислой груши дичка. а мясо с лепёшками. Сон подкрался незаметно. Утром его разбудила служанка. Пора кушать, обоз для Сангира готовят к выезду. Алексей выпил кумыса, поел лепёшкой и вышел из юрты. К Сангиру уже погрузили в арбу. Для Алексея подвели другую арбу, и в сопровождении десятка воинов маленький обоз выехал с становища. Через несколько километров Алексей попросил остановиться. К нему подбежал десятник Я в твоём распоряжении, говори, что делать. Постелить ковёр, бросить подушки и перенести на них сангыры. Сами будете в двух полётах стрелы. После полудня разведи маленький костёр и повесь над ним котелок с водой. Исполню. Садники разъехались, образовав кольцо в километр диаметром. Воздух был чистый, как родниковая вода. Алексей тронул сангыры за руку. Ты как? Слабость ещё есть? Опозорился я. Не то говоришь. В чем твой позор? Разве ты струсил в бою? Просто водный царь хотел забрать тебя к себе. Ты выздоровишь и вскоре забудешь о плохом. А пока лежи и набирайся сил. Я найду для тебя лучшие травы и ты через три дня встанешь на ноги. Сангир кивнул и закрыл глаза. Алексей стал описывать круги вокруг пригорка. Еще в бытность свою у Владимир Маномаха он узнал о свойствах многих трав. Толковых лекарей было мало, но ему удалось набраться ума разум мутравника. Вот и сейчас он набрал целую хапку зверобоя, мяты, душицы, чебреца. К полудню в полусотне шагов от Сангира, с подветренной стороны, чтобы дым не беспокоить больного, десятник развёл костёр и на треноге подвесил над ним котелок с водой. Дождавшись, пока она закипит, Алексей бросил в котелок травы, здравыр судив, что хуже от этого Сангир точно не будет. Оставив старонку, котелок он дождался, пока травяной отвар немного остыл, и поднёс котелок губам Сангира. "Пей". Сын Наёна отпробовал, поморщился. "Горько, зато полезно. Хочешь быстро встать на ноги, выпей всё это маленькими глотками". Сангир так и сделал. Потом он в бессилье откинулся на подушке, на лбу выступил испарина. Алексей боялся одного воспаления лёгких. Тогда Сангир быстро на ноги не встанет. Будь вода грязной или болотистой так случилось бы, но речная вода в то время была чистой. Сангир был парнем молодым, организм взял свое. На третий день, когда они подъехали к становищу, он соскочил с орбы и пошел рядом с ней. Правда, он еще придерживался за борт повозки. Телохранители узрели эту картину и сразу доложили неврюю. Когда орба подъехала, на нее сам вышел посмотреть на сына, обнять его отеческой рукой. Алексею на мгновение показалось, что если бы не множество людей вокруг, не вру и прослезился бы Суров на он. Но отцовский чувство к первенцу сильнее. Не вру, и обнял подошедшего Сангира, прошептал ему что-то на ухо и ввёл в свою юрту. Погонщики на арбах погнали быков в стойло. Алексей же отправился к себе. Он выполнил своё обещание. Буквально через полчаса к нему в закуток ворвался толстяк. Я так и знал, что ты здесь. Идём к кузнецу, кольцо снимать. Я же тебе предсказывал. Кузнец к такому повороту событий был не готов. В первый раз за время службы ему пришлось не ставить серьгу, а снимать её. Он попытался разжать концы, но у него это не получилось. Тогда он просто перекусил медное кольцо клещами и вытащил из уха два полукольца. Держи на память, он протянул обломки кольца Алексею. Нет уж, и так не забуду. Ранк соднило, но Алексей свободно вздохнул. Отныне он не раб, хотя отметина на мочке уха останется навсегда. Хвать себя щупать, не заставляй наёна ждать. Толстяк сопроводил Алексея к юрте наёна, но вошёл в неё Алексей один, отвесил поклон. Восточные люди любят лесть, придерживаться традиций. Не же стоящие гнули спины перед начальниками. Тот же не вру я, отвешивать поклоны хану Батыю, хан Чингизид. В его жилах течёт кровь великого Чингисхана, и остальные выначальники ему неровня. Достачти мы наён до подляца его годы хотел меня видеть. Садись, отныне ты не раб и свободен, ты рад. Не скрою, доволен. Благодарю тебя за спасение сына. Как ты сумел? Полагаю, в твоих жилах течёт кровь самого шайтана или его потомков. Ни гнева, ни недостачтимый наем, только кровь делов и знание предков. Но ты вдохнул жизнь в мертвое тело, такого не могут самые лучшие лекари даже дервиши по нашим традициям, которые никто не волен нарушить. Отныне ты и мой сын по братьимы, а стало быть ты мой названный сын. Алексей был шокирован. Утром он был еще рабом, а к вечеру стал по братьимы сыном неврюи и его названным сыном. Карьера головокружительная. Он растерялся. Что делать теперь? Если свободен, значит, можно уйти, вернуться на родину. Но по законам Ясы только маголы могли иметь оружие, а без оружия и коня он не сможет добраться до ближайшего города Рязани. Стало быть, отсюда новая угроза плена, а то и смерть от вездесущих дозоров. Алексей поклонился Наёну. Благодарю тебя за великую честь, храбрый и благородный еврей. Не скрою, я растерян, утром раб твой бесправный, вечером названный сын. Завтра в честь спасения и выздоровления моего сына будет той гость из Качки, Куреш. Ты должен сидеть рядом с Сангиром. Уже половину Луса знает о его чудесном спасении. Ко мне приезжают ганцы с подарками от других тысячников и темников. А после праздника будем решать твою судьбу. Алексей снова поклонился. Слишком быстрый, разительный переменный. Он был в замешательстве. По пять-шесть за дам он вышел из юрты. Повернуться хозяину спиной значит нанести ему обиду, оскорбление. За это наказывали даже маголов. Толстяк ожидал его у юрты. А говорил я тебе, пойдем, покажу тебе твои новые жилища. Юрта не хуже, чем у Сангира, и служанки есть. Отныне ты будешь кушать тоже, что и сын Наёна. Новая юрта, которой прежде не было, стояла недалеко от юрты Сангира. Кылак жилище не врюе. Алексей с Кутлугом вошёл. Пол юрты был застелен кошмой, поверх брошены харинские ковры, горка лежат подушки. На них сидели, о них опирались руками и их подкладывали под спины. Был и низкий столик, как это принято у маголов, на трёх ногах стояли масляные светильники, вполне достойные юрты, на уровне достатка степняков. Неврюй не уставлял своих богацких на показ, и сын к этому приучил. Потом на крайней становище начались приготовления к пиру. Стелились кошмы, раскатывали ковры и ставили чаши с угощениями. Прибывших гостей встречал лично Неврюй, Многие из гостей были равны или выше его рангом. Не выказывать ему уважение нанести обиду. Когда гости расселись в главе длинного на 3 сотни гостей дастархана уселся сам Неврюй. По правую руку от него сидел Сангир, правее сына Алексей. Гости стали перешёптываться: место почётное, по какому право его занимает Русич. Перед той м. Алексей преодел тибетейка на голове расшитый шелковый халат, красные чаги на ногах. Сам Алексей ощущал себя попугаем из-за яркого халата. Первый тост, сказал хозяин, сообщив о чудесном спасении сына. Гости и хозяин выпили по пяле, стояло у кумыса. После закваски и недельной выдержки кумис пенил не хуже вина. Раздались драицы в честь хозяина и его сына. Когда гости слегка насытились, неврюй снова поднял пиалу. На Заторхане была баранина жареная и варёная, копчёная и жареная рыба, лепёшки, свежие и сухие фрукты, сладкий щербет и халва, орешки в меду, угощение на любой вкус. Когда неврюй встал, онступила тишина. Хочу объявить всем, у меня появился названный сын, побратим Сангира. Это он спас моего сына. Пригубим чаши за его добродетель и здоровье. После этих слов возникло секундное замешательство. Слишком необычным было сообщение. То братство с русичом был явлением редким, но не единственным. Александр Ярославич, прозванный в дальнейшем Невским, в свой приезд в Орду подружился и побратался с сыном Батыя, с Артаком и стал сыном хана. В дальнейшем Александр склонил Сартак принять христианство, случай вообще уникальный. Гости выпечку мысы приняли за еду. Когда они сказали ответный тост и вдоволь наелись, начались игрыще. Сначала козлодрание. Всадники вырывали друг у друга козла, и тот, кто пришёл к с ним к финишу первым, становился победителем. Для маголов козлодрание было одним из любимых развлечений. Победителю вручали расшитый золотом пояс. Затем начались схватки богатыров в борьбе куреш, в борьбе на поясах. Для Алексея это было уже интереснее, чем кзлодранию. После чествования победителя начались соревнования по стрельбе из лука. Желающих было три десятка. Сначала они стреляли по целям на 100 шагов, потом на 200. Несколько вышедших в финал лучников стреляли уже по живым мишеням. Рабы выпустили из клеток черков, небольших, юрких уток. Победил один лучник, сбив на лету двух черков. Сотник и сотник, которого был этот лучник, кричал громче всех. Гости уже набрались кумыса и ходили, покачиваясь, говорили громко. Алексей только пригубил чашу. Ему было интересно посмотреть праздник, поскольку он присутствовал на нём в первый раз. Все и горьбой, народ направился влево от дастархан. Там начались состязания воинов. Они дрались на деревянных мечах. Перед боем надевали жилеты, набитые ватой и простёганные Кисти рук перевязывали длинными лентами из плотной ткани. Щитов, как и защиты для рук, на также шлемов не полагалось. Для бойцов образовался широкий круг для маневра. Вокруг стояли разгоряченные зрители. Выставляли бойцов сотники и тысячники, каждый болел за своего. Алексей смотрел с интересом, ему было любопытно узнать приемы боя моголов, тем более что на поединок выставляли лучших воинов. Он имел подспудный, практически интерес. Вдруг придется столкнуться в бою. Каждая армия отдавала предпочтений и учила своих воинов определенным приемам. И увидев два боя, Алексей сразу понял, византийский опыт здесь ему не пригодится. Там гоплеты наступали строем под прикрытием щитов, мечи были короткие на манер римских, а вот опыт боев с половцами мог пригодиться. Оружие, тактика степняков, манера боя были очень похожи. Попут он определил у поединщиков уязвимые места. Они плохо защищали левую сторону. Конечно, в бою он будет прикрыт щитом. Сходящиеся противники кружились волчком, издавали воинственные вопли, чтобы испугать, деморализовать соперника. Не брезговали подсечками, подножками, ударами локтей. Когда большая часть поединков уже прошла, к Алексею подошёл незнакомый магол. Одежды его были расшиты цветным шелком и золотой нитью, и видно было сразу, он не из простых сотников, мурзань не ниже. Магол ткнул Алексея пальцем в грудь: «Желаю сразиться с тобой», сказал на это намеренно громко, желая в поединке с русским показать свое превосходство. И к ним повернулись. К ним поспешил Неврюй, бывший неподалеку. Он не хотел скандал на празднике и в то же время не знал возможности Алексея. Алексей размышлял недолго. Отказаться значит проявить трусость, бросить пятно на наяна. Хорош побратим его сыны, если учебный бой отказывается провести. Я принимаю вызов. Алексей, как и его противник, скинул халат, поскольку длинные полы его мешали свободно двигаться в бою, и надел ватный жилет. Им вручили палки, метирующие мечи. Когда-то в Византии Алексей начинал свою учебу боем холодным оружием. И ему сразу вспомнилось, как доставал с пальцем и кистью рук при пропущенных ударах, а с костяшки фаланг заныли. Вокруг них сразу образовался круг зрителей. Большинство из них знали Магола и болели за него. Алексея же громкими криками поддерживал лишь сангир, до да десятники и сотники наёны. Сам Неврюй был рядом с сыном, но вид напустил на себя безразличный. Похоже, он сомневался в победе Алексея. Раб был в плену полтора года, Воинскими упражнениями не занимался, а без упорных тренировок мастерство и навыки быстро теряются. Воины встали друг против друга, между ними, как и полагается, судья. Он махнул рукой и отскочил в сторону, разрешая поединок. Как и многие степняки, могул был кривоног, относительно высок, с мощным торсом и сильными руками. Перед боем противник хищно ощерился, показывая гнилые зубы. И Алексей едва не сплюнул. Ну, вылитый громадрил. Ему уже было всё равно, кто перед ним десятник или сам сотник. Сейчас Магол представлял собой извечного врага Руси, жестокого и беспощадного. Алексей решил рубиться всерьёз. Лучник он или кто. Оба в бой не бросались, очертя голову, а начали осторожно и медленно продвигаться по кругу, не отрывая друг от друга взгляда. И толпы закричали: Амбагай атакуй, задаем ему трёпку. Моголам была нужна победа. Пусть русский собрат и даже названный сын Найон, но он чужой по крови. Амбагай сделал выпад, и Алексей с лёгкостью его отбил. И вдруг противник стремительно обрушил на него настоящий град ударов. Однако Алексей здесь удалось отбиться, не пропустив ни одного удара. Моголов свистели, кричали, прыгали, хлопали в ладоши. Но ни одного выкрика в свою поддержку Алексей не услышал. Воистину, свой среди чужих, учтив момента, он ударил противника деревянным мечом по левому локтевому суставу. Амбагай не вскрикнул, только глаза его больше сузились, да злость в них ещё сильнее запалыхала яростным огнём. Алексей знал, что удар был сильным и болезненным. Амбагай воинственный пыл умерил, ожидая, что Алексей станет нападать и неосторожно приоткроится. Но Алексей в свою очередь понял выжидательную тактику, нанес удар и отступил. Толпа воинов не истовала. Удар Алексея по локтю Амбагая не все увидели. Амбагаю подогретым кумысом надоело ждать, и он кинулся в атаку. Палка так и летала в его руках. Алексей же медленно отступал, едва успевая отражать удары. Как только темп ударов замедлился, Алексей решил пора. Он сделал один мощный выпад, второй Амбагаю. купился и выкинул вперёд деревянный меч. Алексей же провёл приём, которым раньше пользовался коварный польский удар. Он резко развернулся боком, завёл правую руку за спину и торцом палки сильно ударил амбагая под правую руку, в лёгкое и печень. От мощного тычка у Магола перехватило дыхание, и он замер на месте. Алексей же развернулся в анфас и приставил палку к дыку врага. Судья поднял руку, прерывая поединок. Он был опытным воином, прошёл не одну сечу и за спины увидел удар Алексея, а потом и его красноречивый жест меч горл. Зрители были разочарованы, свистели, топтали ногами. Судья подошёл к противникам, взял руку Алексея и поднял её вверх. Но всем и так было понятно, кто победитель. Когда судья отошёл, Амбагай прошипел сквозь зубы: Мы с тобой еще встретимся в Русь. Только меч у меня будет настоящий. Я тебя тоже убью по настоящему. Тихо ответил Алексей и увидел, как на секунду в глазах маголы появился страх. У шамбагайта оценил мастерство фехтования Алексей, как никто другой. Деревянные мечи в их руках мелькали столь стремительно, что не все зрители поняли весь ход боя. Зрители, они же гости, побрили, когда стархану сангир рядом с ним не врьёй. а за ним несколько сотников неврю и среди которых Алексей заметил аюны ихун быше они дожидались Алексея ты замечательно провёл бой не знаю кто из моих сотников мог бы противостоять Амбага и лучше чем ты я боялся за тебя ведь ты защищал честь нашего племени не знал что ты был у себя знаменитым воином так владеть мечом не многие могут на радостях неврю и приобнял Алексея Так они и пошли к Дастархану. Когда Алексей проходил мимо гостей, многие выкрикивали поздравления, незримая чаша уважения склонилась в его пользу. За Дастарханом сидели воины, которые по достоинству оценили работу с мечом у рус Алексея. Когда все уселись, Сангир наклонился к Алексею и шепнул ему: «Ты знаешь, с кем бился? Как я слышал, его он богаем звать». Сангир засмеялся. «Это богатуры Стумена Мунке». Его еще никто на мечах не мог одолеть. Ты первый. Теперь тебя будут узнавать в лицо даже мальчишки во улах. Посмотри на лица гостей. Они шепчутся о тебе. Пусть. Я показал себя, но сделал это для твоего достоинства отца и тебя. Как я мог опозорить рот, с которым побротался? Сангир так растрогался, что обнял Алексея. Не врю и был удивлен поступком своего обычно сдержанныого сына. А Сангир повернулся и тихо повторил отцу слова Алексея. Тот выслушал и приложил правую руку к сердцу, выказывая тем самым благодарность своему названному русскому сыну. Вечером гости стали разъезжаться. По обычью провожал их сам Найон и его сын Сангир. Алексей стоял немного позади. Он не имел права стоять рядом. Не знатьин, не магол, не благородных крови чингизидов. Но после прощания с Наёном многие гости подходили к нему, поблагодарить за удовольствие, полученное от боя.